глава 24 я выглядываю из-за плеча максима и вижу ее стерву и разлучницу альбину слезы мигом высыхают злость быстро растекается по венам собирается в тяжелый сгусток в районе солнечного сплетения даже дыхание перехватывает грозит выплеснуться наружу и пожалуй я ей позволю впервые я вижу любовницу мужа так близко глаза в глаза я отстраняюсь от максима выдыхаю приглаживая волосы и вздергивая подбородок. — Альбина, что ты здесь делаешь? — хмуро говорит он. «Я — Я? — вяжет она. — Я пришла посмотреть, чем ты занят. А ты вот, оказывается, с этой здесь зажимаешься. — Ах ты! — взрываюсь я. — Арина, подожди. Макс прерывает меня. — Альбина, иди в машину и поезжай домой. Я скоро буду. — Что? — Ее глаза лезут на лоб. — Вот как ты общаешься со своей беременной невестой. Я сижу одна, вынашиваю твоего ребенка, а ты по клубам шатаешься и изменяешь мне?» Меня как обухом ударило. Беременная. Невеста Макса и любовница Павла беременная. Все, что я хотела сказать сейчас, потеряло всякий смысл. Я растерянно смотрю на Макса. Знает он или нет о похождениях невесты. И если сейчас я на него вывалю эту информацию, как он отнесется, я помню еще свою боль, Когда узнала об измене мужа, никому не пожелала бы такого. А у этой, оказывается, будет ребенок. Совесть не позволяет мне нападать на беременную женщину, даже если она тварь последняя. Арина, что случилось? Я тебя обыскалась. Фаева летая тырка. Ты что плакала? Что вы с ней сделали? Она грозно смотрит на Макса. Ничего, Ир, все в порядке, пойдем. Говорю я и встаю с дивана. Большое спасибо, говорю я Максу игнорируя Альбину. Я беру Ирку под руку, и мы выходим на улицу. «Ариш, что случилось? Ты в порядке?» озабоченно спрашивает меня Ирка. «Макс все-таки приехал и обидел тебя? А что за баба? Там сопли на кулак мотает». «Дома, Ира, я все расскажу дома». Выдыхаю я и оглядываюсь. Ни Артема, ни его машины не видно. Вызови такси. Такси подъезжает через минуту, и мы едем домой. «Ну, рассказывай!» Ирка чуть не прыгает от нетерпения. Я рассказываю ей события сегодняшнего вечера. Получается, несколько сумбурно, но суть подруга уловила. «Ну и ну!» — ошарашенно говорит она. «Ну не на минуту оставить тебя нельзя. артем то козлом каким оказался, а таким милым мальчиком был». «Да, алкоголь, видимо, выпустил наружу все, что он тщательно в себе скрывал, его темную сторону», — вздыхаю я. «Ну а это Альбина». Ирка презрительно выплевывает ее имя. Ты почему ее не разоблачила? Она же беременная, пожимаю я плечами. Ну и что? Удивляется Ирка. Вот принесет Максу в подоль и скажет, что это его. Я не знаю, Ира. Я растерялась, говорю, устала. А вдруг у неё там выкидыш случился бы из-за меня? Я бы себе не простила. Она, конечно, тварь, но ребенок не виноват же. Добрая ты, Оришка, чересчур добрая, качает головой Ирка. Да я просто устала барахтаться в этой грязи. Любовницы, измены, фу, надоело. Пусть сами разбираются и от меня отстанут все, — говорю я. Если Макс не знает об измене, то что такого важного он хотел тебе сказать? Озадаченно спрашивает Ирка. Ну, не знаю. Да и все равно уже. Не хочу ничего слышать. У него беременная невеста, пусть ей и занимается. И ты не скажешь? Арина, а как же справедливость? Ее надо наказать, восклицает Ирка. Думаю, ее жизнь накажет, пожимаю я плечами. Если Макс не дурак, сам во всем разберется. Нет, так нельзя. Ты должна с ним поговорить, настаивает Ирка. Нет, Ира, я не хочу на себя брать эту ответственность, сопротивляюсь я. А вдруг ребенок от него и останется без отца с такой дурой матерью? Ну, как знаешь, Ариш, может, ты и права задумчиво говорит подруга. Тебе сейчас о себе подумать нужно. Восстановить силы. Верно, киваю я. И начну я прямо сейчас. Лягу спать. Ирка уходит в свою комнату, а я еще долго смотрю в потолок. Все так запуталось. Впервые в жизни я не знаю, как поступить. Кажется, что бы я ни сделала, будет плохо. Лучше уж ничего не делать и оставить как есть. Я верю в карму. Жизнь сама расставит все по местам. Утром я просыпаюсь от телефонного звонка. «Арина», — сочный бархатный голос Максима, «будет меня окончательно. Как вы себя чувствуете?» «Должна быть веская причина. Чтобы разбудить меня ни свет, ни заря, ворчу я зевая. Если вы позвонили только, чтобы узнать, как я себя чувствую, то рискуете нарваться на грубость». «Уже одиннадцать», — удивляется он. Я смотрю на экран телефона. «И правда, вот это я за Соня». «Что вам надо?» – спрашиваю я. «Мы не договорили», – начинает Максим. «Мы не начинали», – отзываюсь я. «Арина, дело касается бизнеса и вашего мужа», – терпеливо говорит Макс. «Почти бывшего», – отзываюсь я. «Мы разводимся». «Не знал», – удивлённо говорит Максим. «Но у меня есть для вас информация, поэтому приглашаю вас в свой офис. Ну, скажем, через час». «Ики вы шустры», – качаю я головой. «Меня бизнес мужа больше не касается». «У меня свой бизнес. Я забрала свою половину». Повисает пауза, и мне становится тревожно. «Тогда тем более нам нужно поговорить. Как можно быстрее. Жду». Он кладет трубку, не дожидаясь ответа. Я откидываюсь на подушку. Признаюсь, его тон напугал меня. Что такое могло случиться, чтобы Макс так взволновался? Я быстро принимаю душ и вызываю такси. Подъезжаю к красивому зданию в центре города так вот где обосновался владелец самых крутых фитнес-клубов.